Глава третья. Предательница. Однажды ее жизнь уже перевернулась с ног на голову, когда она узнала, что магия существует. Теперь же Дане предстояло поверить, что никакой магии нет, и это оказалось намного сложнее. Конечно, она была рада тому, что не очнулась в какой-нибудь яме или камере пыток, но и это пробуждение стало серьезным испытанием. К ней вернулась жизнь, по которой она давно уже перестала скучать. Своим родителям Дана улыбалась вполне искренне. Однако ее сердце замирало от боли при мысли о том, что Амиар сейчас один, без нее. Ищет ее и не может найти. Она ни на секунду не поверила, что это действительно был просто сон. Не может такое присниться. Другие миры и чудовища? Пожалуй. Магия и путешествия? Да. Бывает. Но не любовь к нему, потому что это было нечто новое, неповторимое и слишком сложное, чтобы быть плодом ее фантазии. Получается, без безумешательство сообщества здесь все-таки не обошлось. Только вот, что именно они сделали? Почему действует так мягко? Пока Дана не покидала больничную палату, у нее хватало времени на размышления об этом. Понятно, что речь идет не о заботе. По какой-то причине Аурики и ее уродцам было выгодно устроить все именно так – поместить ее во внешний мир. Должно быть, они действуют по старому принципу. Самое важное – прячь в виду. Амиар и остальные ищут ее в кластерных мирах. Им и мы в голову не приходит, что она здесь, на свободе. Во внешнем мире очень мало магии. Она под запретом, и это усложняет задачу ее друзей. Но это ничего. Не безнадёжно. Если Аурика поверила, что она, Дана, просто всё стерпит и смирится, то очень зря. Нужно было действовать. Однако действовать осторожно, чтобы её родители не стали заложниками этой игры. Аурика не случайно втянула их в эту историю. Если что-то пойдёт не так, они пострадают первыми. Поэтому, как бы тяжело Дане не было бездействовать, Она терпеливо ждала удачного случая. Ее терпение было вознаграждено. Через пару дней ее выпустили. Она и правда чувствовала себя лучше. Боли отступили, и хотя она была слабее, чем обычно, Дана готова была действовать. Уже на следующий день она отпросилась у родителей на первую самостоятельную прогулку по городу. — Надоело чувствовать себя очень большой подушкой, — пожаловалась она. — Или... Слишком умным овощем. Но не наговаривай. Я бы сказал, что ты овощ средних способностей. Хмыкнул отец. Очень смешно. Я скоро вернусь. Они ничего не заподозрили. Да, и что они должны были подозревать? Их дочь отправилась пройтись по городу в разгар теплого дня, когда ей ничто не угрожало. Это было вполне нормальное желание. Дана же не собиралась наслаждаться возвращением на родные улицы. Как странно. Она мечтала прогуляться здесь с Эмиаром, дождаться, пока кончится эта нелепая война, и вернуть возможность просто быть с ним, не ожидая удара в спину. Теперь же она была здесь и могла бродить хоть до заката, а толку. Без него это все неважно не нужно. Смысл был в том, чтобы разделить это с ним, а не просто бродить по городу. Она и теперь не гуляла. Она искала. Дана прекрасно помнила, как Амиар рассказывала ей, что во внешнем мире хватает связи с кластерными мирами. Да, магия здесь не так очевидна. Однако они, люди все равно живут бок о бок с людьми, и у них должна быть возможность связаться с родным домом. Поэтому теперь Дана вспоминала обо всех общих порталах, артефактах, обо всех колдунах, которые могли ей помочь. Она всматривалась в толпу людей, наполняющую московские улицы. Дана не сомневалась, что среди них есть и нелюди. В мегаполисе их не может не быть. Сарджана, кажется, говорила, что в больших городах примерно треть населения составляют нелюди. И где же они? По идее... Каждый третий в этой толпе должен быть носителем магии. Но как понять, кто именно? Ее собственный дар по-прежнему спал. Связь с Амиаром была нарушена, и эта потеря оказалась Дани незаживающей раной. Однако изменить она пока ничего не могла. Приходилось надеяться на помощь со стороны. Сначала она сосредоточила все усилия на поиске портала. Это был бы лучший выход. конечно Она не знала, куда ее приведет такой портал. Но разве это важно? Клан Арма наверняка ищет ее. Они почувствуют уже сам переход и отправятся ей навстречу. Порталов во внешнем мире было мало. Они были близки и вместе с тем далеки. Они располагались так, чтобы любой нелюдь при желании мог добраться до них. Но чтобы туда не угодили посторонние. Потому что, вопреки романтичным сказкам, В кластерных мирах не слишком любили попаданцев. Единственный портал, о котором она вспомнила, располагался в антикварном магазине. Дана никогда не была там раньше, однако видела этот адрес в списке, который показывала ей на Рестар-Арма. Она понятия не имела, почему запомнила только его. Но какая разница? Ей хватило бы и одного, чтобы все получилось» в магазине царил приятный полумрак и было не слишком людно хотя посетители все равно прохаживались вдоль полок отвлекая внимание продавца это было к лучшему дана не знала к какому виду он относится и узнает ли в ней союзницу великих кланов теперь когда с ее даром творится непонятно что ей нужно было дождаться удобного момента и пробраться в подсобное помещение туда где хранились зеркала. Между ними есть портал, должен быть. Дане показалось, что она выбрала идеальный момент. На нее никто не смотрел, а она умела быть ловкой, если нужно. Но, похоже, она серьезно переоценила свои способности. «Девушка, а вы куда это направляетесь?» Она даже не успела зайти слишком далеко, не успела добраться до нужной двери. Дана замерла, и в этот миг в ее сознании мелькнула шальная мысль. Все равно бежать туда, прыгнуть в портал до того, как ее поймают и будь что будет. Но она так и не решилась. Она не была уверена, что портал работает, что он вообще там. Вдруг список на Ристара устарел? Нет, слишком рискованно. Скандал будет такой громкий, что могут узнать ее родители. Тогда они в ближайший месяц Не выпустят ее из квартиры, а быть под домашним арестом в ее возрасте — это цирк какой-то. Поэтому Дана повернулась к продавцу и выдала самую лучезарную улыбку, на какую была способна. Я думала, там продолжение зала. — Вы табличку «Служебное помещение» не видели? — Ой, не заметила. — Так замечайте. Все это время она всматривалась в лицо собеседника пытаясь найти хотя бы тень узнавания раньше не люди легко чувствовали кто она такая но он и на ней люди не тянул дана поспешила уйти зная что теперь он не перестанет на нее пялиться ничего это был не последний вариант сдаваться так просто она не собиралась если не получилось с порталом нужно попробовать с артефактом поэтому она направилась в городской парк Она знала, что наблюдательных артефактов в городе хватает. С их помощью люди проверяли, не нарушает ли кто-то магические законы. Но ей нужен был не просто какой-то артефакт, а творение клана Арма. Как она сразу об этом не подумала? Это же все равно, что звонок домой. Арма были эстетами и стремились даже свое вмешательство во внешний мир сделать красивым. Их наблюдательные артефакты были, среди прочего, и частью современных городских скульптур. Обычные люди, гуляя среди них, и не догадывались, что магия так близко, что чудеса, в которые они перестали верить еще в раннем детстве, вот они, на расстоянии вытянутой руки. Для Даны именно эти чудеса и были теперь родным миром, и она не собиралась отказываться от них. Осмотрев статуи, она нашла те, что больше всего напоминали творения Сарджаны. «Это должны быть они, ее работы. Такой стиль не подделаешь». Убедившись, что за ней никто не наблюдает, Дана остановилась возле бронзовых птичек, застывших на бронзовом же дереве, и тихо сказала. «Я не знаю, слышит ли меня кто-нибудь, но вы должны услышать. Это Дана, я, вы». Должны передать огненному королю, что я во внешнем мире. Он ищет меня. Это срочно. Думаю, сообщество где-то рядом, и нужно действовать осторожно. Мне необходимо вернуться. Поспешите. Она сомневалась, что ее услышат лично Наристар или Сарджана. У них слишком много дел, чтобы постоянно проверять все наблюдательные артефакты. Но кто-то же за этими игрушками следит? В клане Арма хватает магов. Тут справится любой из них, даже самый слабый. Дана надеялась, что получит хоть какой-то ответ. Не словами «куда там?» Нет, ей хватило бы едва уловимого движения птицы, блеска в искусственных глазах, любого нарушения нормы, показывающего, что это не просто статуя. Однако бронза оставалась бронзой, и у Даны не было никаких гарантий, что она действительно говорила с артефактом. Ничего, это не предел. Есть еще картины, которые служат экраном в те миры. А может, ей удастся вспомнить, где находятся другие порталы, или найти своих друзей, ведь у каждого из них есть человеческое имя и своя жизнь во внешнем мире. Вариантов много, они непростые, но Дана все равно готова была испробовать их. Она и мысли не допускала о том, что просто смирится и никогда больше не увидит Амиара. Но всем этим придется заняться позже. Она еще не до конца пришла в себя. Она быстро уставала, и ей нужно было возвращаться. Дана была уверена, что это не проблема. Она всем займется завтра, а сегодня проведет милый вечер с родителями. Вот только с первого шага в квартиру стало понятно, что милого вечера, пожалуй, не будет. «Дана, подойди сюда, пожалуйста. Нам нужно серьезно поговорить». Дана с детства не любила этот тон, суливший обычно одни проблемы. Сейчас она выросла и не боялась родительского гнева. Однако дурное предчувствие появилось мгновенно. Она прошла в гостиную и обнаружила, что отец и мать сидят на диване, дожидаясь ее. Они были не одни. Кто-то занимал кресло, развернутое к окну. Однако Дана пока не могла рассмотреть, кто это. родная «Что происходит?» — спросила мама. «Где ты была?» «Просто гуляла по городу», — пожала плечами Дана. «Просто гуляла? Ничего особенного?» «Ну да. А что там могло быть особенного?» Дурное предчувствие крепло, и все же Дана не хотела поддаваться ему так легко. «Зачем ты пошла в антикварный магазин, Дана? Откуда ты знаешь об этом? Ты просто ответь мне, зачем?» И что тебе понадобилось в подсобном помещении? Для чего ты туда полезла?» Мама волновалась, и это было заметно. Ее голос дрожал, она нервно перебирала пальцами ткань юбки. Да и отец сейчас был мрачнее тучи. Им определенно было известно то, чего они знать никак не могли. И Дана не представляла, как они все это восприняли, какие выводы сделали. Она бы, может, и попыталась бы рассказать им о магии, но присутствие незнакомца в кресле сдерживало ее. — Что ты делала в парке? — продолжала допытываться мама. — Ты что, правда говорила со статуей? Зачем тебе могло такое понадобиться? Она не ожидала такого поворота, но не позволила себе поддаться панике. Что бы ни случилось, помочь ей мог только самоконтроль. Аммиар справлялся с ситуациями похуже этой, и ничего. «Откуда вы все это знаете?» — поинтересовалась Дана. «Что за мной следили, это понятно. Но я не думаю, что это делали вы. Тогда кто?» «Врачи», — тихо ответила мама. «Что? Врачи? Какие еще врачи? С каких это пор врачи следят за пациентами?» «Всегда следят». «Если есть риск опасного поведения», — донеслось со стороны кресла. Голос был женский и подозрительно знакомый, настолько, что от него мурашки шли по коже. «Нас предупредили, что травма головы, которую ты получила, может быть опаснее, чем казалось изначально», — добавила мама. «Что нужно наблюдать за тобой, особенно когда ты останешься одна?» «Первые признаки ведь появились сразу» когда ты проснулась». «Какие еще признаки?» «Разве ты не понимаешь?» «Дана, я узнавала. В твоей группе не было никого по имени Амиар. Ты его придумала». «Мама, я никого не придумала, и я сама разберусь, что настоящее, а что нет». Она понимала, что нужно сдерживаться, оставаться спокойной. Только так она сможет доказать, что она не сумасшедшая». Однако шок от того, что родители согласились на слежку за ней, был слишком велик. Она ведь даже не таилась в городе, она и считала, что это не нужно. Теперь Дане оставалось лишь догадываться, каким диким ее поведение смотрелось со стороны. По сути, она сама виновата, слишком рано расслабилась. — Солнышко, тебе нужна помощь, очень нужна. — Не нужна мне никакая помощь, я сама справлюсь. Женщина, сидящая в кресле, снова заговорила. «Боюсь, это уже не в вашей власти. С такими болезнями невозможно справиться. Нужна медицинская помощь. Мы уже понадеялись, что все обошлось и отпустили вас домой. А к чему это привело? Пока симптомы безвредны, но это только начало. В будущем, если оставить все как есть, вы станете угрозой для себя и своих родных. «Это недопустимо, Дана?» Гости наконец поднялась с кресла, обернулась, и Дана мгновенно узнала ее. Удивление было настолько велико, что накрыло с головой, лишило дара речи и возможности двигаться. Дана просто застыла на месте, как одна из тех статуй, которые она видела в парке, потому что прямо перед ней стояла Аорика Карнаж. Верховная ведьма сообщества освобождения. Убийца, предательница, союзница-чудовищ теперь стояла в ее доме. Всего в паре шагов от ее родителей. А у самой Даны не было ни тени магических способностей. И не было возможности позвать на помощь. Безвыходная ситуация. Тупик. Правда, Аурика почему-то не спешила нападать. Да и выглядела она не как обычно. Вместо длинных платьев и ведьминских балахонов на ней был строгий деловой костюм, поверх которого она небрежно набросила белый халат. Из сине-черные волосы Аурика собрала в строгую прическу, а холодные глаза теперь таились за глянцево-блестящими стеклами очков. Из ведьмы Аурика вдруг превратилась в современную молодую женщину, которая смотрела на невесту своего врага не с ненавистью, а с сочувствием. «Дана, вы взрослый, разумный человек», — заявила Аурика. «Разве вы не видите, что происходит? Что же? Вы придумываете людей и события, которых и в помине не было. Вам мерещится нечто непонятное. Я могу объяснить вашу попытку проникнуть в служебное помещение только так. Вы говорите со статуями. Если оставить все как есть, исход будет неприятен. Вы погрузитесь в мир иллюзий. Перестанете узнавать людей, которые вас окружают. Вы поверите, что у вас что-то отнимают или что-то скрывают от вас. Вы попытаетесь защитить это и станете опасной. Вы можете напасть на своих родителей. Ваш мозг травмирован. Дана, вы больны. Вас нужно лечить. «Родная, мне очень жаль», — всхлипнула мама а отец поспешил обнять ее за плечи. дана не обратила на них внимания. Она смотрела только на Аурику. «И кто же меня будет лечить? Вы?» «Да», — кивнула ведьма. «Знаю. Сейчас вам это неприятно. Но рано или поздно вы поймете, что я желаю вам только добра. Не представляю, кем я предстаю в вашем выдуманном мире, но я...» Врач и ваш друг, мы с вами непременно отправимся в больницу. Они обе знали, что больница, о которой говорила Аурика, была не совсем больницей. Дану ждал сумасшедший дом. Амиар понимал, что совет с участием всех лидеров великих кланов, да еще и не людей превратился бы в базар. Напрасная трата времени. Однако принять такое решение единолично он не мог. Только не в этот раз. Поэтому он ограничился тем, что позвал в свой дом Хионию и Роувена Интегри. Он думал, что все решится быстро. Теперь же ему казалось, что он вдруг попал на заседание суда, где перед ним спорили адвокат и прокурор. И эти двое, кажется, были готовы поубивать друг друга. Роувен верил, что Рошель говорит им правду. Он не пытался оправдать эту девицу и не просил Амиара помиловать ее. Это было бы преждевременно, ведь для нее пока не выбрали наказание. Однако он считал, что ей можно верить. После всего, что с ней случилось, Рошель потеряла верность сообществу и стала союзницей великих кланов. Хиония же была убеждена, что это ничего не значит. Она была прабабкой Рошель, родственницей более близкой, чем рован По идее, это она должна была всеми силами спасать наследницу. Однако Хиония словно и позабыла про любую связь между ними. «Не доверяй ей!» — умоляла она. «Можете считать меня чудовищем, отказавшимся от своей плоти и крови, ваша воля, но не позволяйте ей вас обмануть!» «Да не обманывает она нас!» — в который раз указал Роуэн. «Она была в комнате, где невозможно солгать!» — Обман и ложь — это не одно и то же, не всегда. — Да неужели? — Именно. В твоем возрасте надо бы знать это, братец. Иногда для обмана не нужна ложь, нужно просто правильно подать правду. Не слишком ли она, по твоему представлению, коварна для молоденькой девушки? — Не слишком, — отрезала Хеония. Я не теряла веру в Рашель до последнего. Я пыталась ее спасти, сколько могла. Я говорила с ней и говорила больше, чем ты но я давным-давно поняла, что она предана Аурике душой и телом. Ее изнасиловали и ослепили. Это, по-твоему, ничего для нее не изменило? Да, и произошло это именно в момент, когда мы отчаянно нуждаемся в информации. Хиония, да как ты можешь?» амиар больше не слушал их, потому что понимал, сейчас беседа перерастет в банальную семейную ссору. Он сосредоточился на том, что рассказал о своей семье Рошель. Она действительно назвала реально существующий мир – Иркаллу. Это был не слишком большой кластер, отличающийся специфической энергией, способной замаскировать присутствие великого чудовища. Иркаллу использовали как кладбище для существ, тесно связанных с землей – дряд, гномов, леших и прочих созданий. Постоянно там никто не жил, и это тоже могло стать важным обстоятельством для Эрешкигаль. По словам Рошель, каждое великое чудовище выбрало собственное логово, свой мир, где они искали одиночество. Они редко укрывались в таких мирах, их манила охота. Однако с тех пор, как Эрешкигаль была ранена на собрании нелюдей и проклята, Она отдалилась от своих собратьев. Она осилилась преодолеть чары и не могла. Для других чудовищ она стала ослабевшим животным, недостойным права называться их сестрой. Поэтому там, в Иркале, она была одна, без союзников и служителей. Да, это могло быть ловушкой. Но что, если нет? Если это их шанс? А Миар не сомневался, что рано или поздно Решкигаль преодолеет проклятие и вернет полную силу. Так не лучше ли предотвратить это сейчас? — арма проверяли этот мир? — спросил А Миар, прорывая поток взаимных обвинений двух лидеров клана Интегри. — Конечно, по моей просьбе, — отозвался Роуэн, бросив победоносный взгляд на Хеонию. — Иркалла — это кладбище, ты знаешь, какая там энергия. Поэтому даже Арма не могут определить, там сейчас Решки-Галь или нет. Меня интересует не Решки-Галь. Про нее нас предупредили. Ты мне лучше скажи, могут ли там быть другие великие чудовища или крупный отряд не людей Да если бы в таком мирке засели хотя бы два чудовища, Арма обнаружили бы это безо всяких специальных проверок. Нет, там или одно, или никого. К тому же Рошель говорит, что чудовища не любят оставаться вместе в маленьких кластерах. «Фредательницы вообще поговорить любят», — проворчала Хиония. Роуэн не обратил на нее внимания. Он продолжил. «Что же до людей то большого отряда там не будет. Если только какая-нибудь разведывательная группа, мы с ними легко справимся. Иркалла — мир, который подходит для атаки, ты и сам это знаешь». Там удобно будет распределить наши силы. «Удобно? Вот ключевое слово!» Заметила Хеония. «Но кому удобно? Нам или чудовищам?» «А в чем их выгода?» «В том, что мы, поверив россказням Рошель, отправим туда свои лучшие силы. Весь отряд Огненного Короля в одном кластере, радость-то какая! Им не нужно будет даже драться с нами. Достаточно будет уничтожить нас вместе с Иркалой. Глупости не говори!» Мы в любой момент сможем отступить. Отступить? Да? А нас что, никогда не ловили в запертых кластерах? Не было такого. И снова Амиар перестал их слушать. Похоже, на помощь, которую он ожидал, можно было и не рассчитывать. Решение предстояло принять ему. Он не тешил себя надеждой, что Эрешки Гад расскажет им, где Дана. Они не смогут поймать ее. И шанса нет. Чудовище нужно или не трогать, или уничтожить. Риск и правда велик. Если Рошель использовали, чтобы заманить их в ловушку... Аурико свободно пользуется запретной магией. Невозможно угадать, какую западню она могла для них приготовить. Позволять ей собрать своих врагов в маленьком кластере крайне рискованно. А с другой стороны, если это не ловушка... Они могут упустить очень важную возможность. Исчезновение Даны стало не только личной трагедией Амиара. Среди союзников пошли слухи, что огненный король лишился своей полной силы. Уныние расползается быстро, как плесень. Еще немного, и оно может стать опасным. Уничтожив Решки Галлен докажет, что победа будет за ними, и она уже близка. Да, он не может использовать свою полную силу, Но ведь те чудовища, пока во власти проклятия, их шансы равны. Мы отправимся туда. Наконец заявила Миар. Что? — возмутилась Хеония. Прекрасное решение, — кивнул Роуэн. Не прекрасное, а вынужденное. Но мы будем действовать не только силами нашего отряда. Я поговорю с лидерами кланов, спрошу, готовы ли они дать нам больше воинов. Или поучаствовать в этой охоте лично. Даже если Аурика собиралась устроить западню, вряд ли она ожидала такого. Прикрытие нам обеспечат кланы Интегри и Арма. Ваших совместных сил будет достаточно, чтобы открыть для нас портал, если что-то пойдет не так. Теперь даже Хиония видела, что он не поддался возможному обману. А Миар просто делал то, что было сейчас необходимо. «Надеюсь...» «Хотя бы ты лично не будешь участвовать в этом?» Мрачно поинтересовалась Хеония. «Буду. Я не собираюсь прятаться за спинами моих друзей. Ага, давай, подыгрывай сообществу!» «Ты пытаешься представить все так, как будто это очевидный обман. Не нужно. Ни у тебя, ни у кого-либо еще нет доказательств, что Рошель все еще на их стороне. А мне доказательства и не нужны. Бывают люди, которые предают случайно, или по глупости, или потому что их самих обманули. Но Рошель другая. Мне больно говорить об этом, но она предательница до мозга костей. Ее ненависть к великим кланам настолько велика, что сообщество может ей хоть руки и ноги отрубить. Это ничего не изменит. Настанет день, когда вы горько пожалеете о том, что поверили ей, а я, оказавшись права, не буду торжествовать. Нет. «Потому что даже я не берусь предсказать, какой беде приведет ваша наивность!» Не дожидаясь ответа, Хеония направилась прочь из зала. Ее никто не задерживал. И Амиар, и Роуан. Понимали, что сейчас с ней бесполезно разговаривать. Амиар знал, что принял правильное решение, и не сомневался в нем. И все же он не мог избавиться от ощущения, что в чем-то Хеония была права.